Глава 13. Странные мысли, сомнения и ностальгия. Алира, надев открытое лёгкое голубое платье, вышла из комнаты. Она обещала Самире, что после охоты они устроят в саду пикник. Нужно взять корзину с едой и не думать, совершенно не думать о том, что произошло четверть часа назад в спальне. Но образы сами то и дело вставали перед глазами, А сладкие моменты заставляли сердце биться с удвоенной силой. Она ведь так скучала по нему, по родным рукам, запаху, голосу. И Алира чувствовала, что тоже нужна ему, очень нужна. Что-то внутри него толкалось в нее, в самую сущность. Смешивалась и радовалась, что добралось до искомого, родного, желанного. И в душе Алира торжествовала. Его сила, магия Индара – Самая сильная и непредсказуемая стихия – сама жизнь выбрала ее, признала и тянулась. Даже сейчас, когда их связи разорвали, разорвали ли, его сотни отвергала Алиру. Вероятно, Самира объединила их так, что ничья воля не способна оттолкнуть друг от друга. Алира приложила руки к горящим щекам. Оправдывать себя, конечно, хорошо, но какой стыд! Они не просто были вместе, без брачных обетов. Эрик – муж другой женщины. Хотя ведь они тоже клятвами в верности обменивались. Алира приказала себе успокоиться и вести себя так, как раньше. Ведь ничего не изменилось, кроме крупиц счастья, которые они успели собрать при невероятных обстоятельствах. Корзина для пикника была собрана, и в ожидании госпожи стояла на столике у входа. Алира схватила ее и вышла во двор. Звонкий детский смех – Сразу привлек внимание. Самира сидела верхом на ветре, крепко держалась за серебристую гриву. Эрик стоял рядом, одной рукой сжимая в руках поводья, другой придерживая спину дочери. Жеребец медленно перебирал копытами, устало прикрыв глаза. Галандиль стоял рядом и причитала о невероятной опасности такого развлечения. «Мама, мама!» позвала Самира, перебираясь с крупа лошади на руки к отцу. Алира приблизилась к ним, улыбаясь дочери и избегая взгляда бывшего мужа. «Ты готова идти на пикник?» «Ага, и папа тоже». Алира не знала, как объяснить, что это невозможно. В саду, как ей было известно, любил проводить время королевы Наримель. И наткнуться на нее – это спровоцировать скандал. «Детка, папа занят», мягко коснувшись серебристых кудрей, сказала Алира. Самира тут же накуксилась. «Ничего я не занят». Ответил Эрик, улыбаясь дочери. Теперь насупилась Алира. О чем он только думает? Откуда такое пренебрежение к этикету и репутации? Эрик понес драгоценную ношу в сад. Алире и Галандиль ничего не оставалось, как последовать за ним. В тени под ветвями пышного дерева расположилась шумная компания во главе с двухлетней малышкой. Галандиль и еще несколько инда, состоявшие при Самире нянями, Спокойно вышивали, пока девочка показывала родителям, как научилась танцевать. В прежние времена Алира стремилась бы к уединению и приватности семейного отдыха, без придворных, компаньонок, лакеев. Но сейчас нагнала как можно больше народу, чтобы пикник не выглядел слишком уж интимно. Она сидела, как на иголках, переживала, что может оказаться в неприятной ситуации и что свидетельницей может стать Самира. Она совсем малышка, но иногда понимает гораздо больше, чем положено в ее возрасте. Эрик же, опершись спиной о ствол дерева и вытянув ноги, наблюдал за веселящейся дочерью и был абсолютно спокоен внешне. Хотя он тоже думал. Думал о сладких губах ее матери, которая всеми силами пыталась сделать вид, что его не существует, или что он часть того дерева, к которому прислонился. Он прекрасно осознавал, что пошел против всех нравов, и обычаев эндаров. Эрик никогда даже предположить не мог, что в его жизни будет место супружеской измене, предательству. Но ведь Алира не просто понравившаяся девица. Она была ему женой. Женщиной, которая родила ему ребенка. Которую признала его магия и зачарованный лес. Да, то, что между ними произошло, недопустимо в привычном понимании. Но разве все, что случилось с ними за последние несколько лет не выходила за рамки дозволенного и понятного. Эрик поднял глаза, возвращаясь к действительности, и увидел, как Алира сооружает какую-то причудливую конструкцию из бисквита, сливок и фруктов. «И папит тоже», – воскликнула Самира, восторженно глядя на пирожное. Алира, наконец, подняла глаза на Эрика, который согласно кивнул, продолжая следить за ней из-под ресниц. Она не помнила, чтобы он когда-нибудь ел что-то подобное. Возможно, вкусы его переменились. «Как тебе сделать?» Указывая на продукт, и деловито поинтересовалась она. «Именно так, как ты делала недавно», – шепнул Эрик. От двусмысленности ответа Алира выронила маленький нож, которым намазывала сладкое масло, и с укором посмотрела на Эрика. Он лишь приподнял бровь, будто удивляясь ее неловкости. Создавая видимость бурной деятельности и желая занять его, Алира взяла бутылку розового вина и, наклонив кубок, протянула Эрику. Он нежно коснулся ее пальцев, прежде чем принять напиток. А Лире было ужасно стыдно за то, что произошло, но не перед Эриком. Они были любовниками, потом супругами. Между ними много чего было, и стыдиться его она давно перестала. Но сейчас каждое слово, каждый жест воспринимались интимнее, подчеркивая их связь. Ей казалось, что все давно поняли, что они совершили недопустимое. И шепчутся за их спинами. Хорошо еще, что его жена не гуляла сейчас в саду. Этого Алира точно не выдержала бы. Тем временем Эдрик вместе с Лансилем пересекли сад, направляясь на звонкий смех. Эдрик был удивлен, что сестра проводила время в компании бывшего мужа. Он не винил Эрика в произошедшем, но прекрасно помнил, сколько слез пролила Алира из-за расставания с ним. То, что она все еще его любит, очевидно, но этого чувства нет будущего и Эдрику казалось безумием заново кидаться в этот омут. Он ощутимо напрягся, что не ускользнуло от Лансиля. Он хочет как можно больше времени провести с Самирой. Не надо его за это винить. Эдрик про себя скептически хмыкнул. Еще на празднике он заметил, как Эрик пожирает глазами Алиру. Им явно движет не только желание побыть с дочерью. «Отец разрывается между матерью и твоей сестрой». Будто читая его мысли, проговорил Лансиль. «Я бы никому не пожелал такого». Эдрик участливо сжал плечо друга, и лицо его смягчилось. Он знал, как Лансиль любит мать, но и к Алире всегда относился тепло и с уважением. Самира первая заметила любимого брата и дядю, оба они баловали ее нещадно, и побежала к ним, быстро перебирая маленькими ножками. Лансиль подхватил ее и понес обратно. Алира искренне была рада их видеть. Наконец-то компрометирующая ситуация станет чуть менее компрометирующей. И улыбаясь, спросила: "Ну как, вам понравилась охота?" "Понравилась, особенно завершение", ответил Эдрик. "Что ты будешь делать со всеми этими кинжалами?" "Не знаю, может, создам маленькую армию или продам". В раздумьях пожала плечами Алира. «Я знаю отличную оружейную лавку в Найте. Если их предложить туда, ты станешь очень богатой женщиной», – улыбаясь, предложил Эдрик. Ее развеселила мысль продать великолепный индарский кинжал в небольшую ловчонку в дадикане. «А вы, милорд, уже рассчитались за проигранную скачку?» – спросил Эдрик, указывая на лежавший рядом длинный охотничий кинжал. Эрик приложил кубок к губам и, промочив горло скучающим тоном, ответил. «Нет, у меня были неотложные дела после охоты». Алира чуть не уронила бутылку вина и бросила на Эрика испепеляющий взгляд. Эти намёки предназначались ей, и она прекрасно понимала их значение. Будучи ещё женатыми, он мог посреди вежливого разговора с советниками или послами с непроницаемым лицом сказать что-нибудь завуалированно-порочное, заставляя лиру сначала шокированно краснеть, А позже и самой отвечать в том же духе. Эта игра была особенно актуальна в их целомудренную помолвку. Эдрик, как и придворные в свое время, ничего не заметил и спокойно смотрел на короля, ожидая расчета. «Но я готов исправить эту оплошность». Эрик отстегнул ножны от своего ремня и протянул Алире инкрустированный сапфирами и алмазами кинжал. Она ахнула, замотала головой и решительно сказала «Нет, я не возьму». Этот кинжал, как и меч – Подарок отца король Альдеон создавал его для сына и преподнес в день его рождения, отмечая как воина и могущественного мага, которому суждено стать великим. В него на протяжении тысячи лет вплетались древняя магия, охранные чары, свет жизни. Этим кинжалом Эрик спас ее, Алиру, и им он очистил ее тело и разум от черной смерти. Кинжал защищал его, и она не заберет его защиту. Алира... Тихо надавил Эрик. «Не нужно драм». «Нет», – отрезала она. «А если будешь настаивать, сниму кольцо. Все. И точка». «Шантаж?» – тихо спросил Эрик, словно и не было вокруг лишних глаз. Словно они были одни. «Именно?» Алира вздернула подбородок и даже показательно покрутила перстень. «И упрямая же у тебя сестрица», – сдался Эрик. Эдрик только развел руками. «Что есть, то есть». Самира, набегавшись, начала широко зевать, что означало конец пикника. Эрик подхватил её на руки и понёс во дворец. Они шли по коридорам, негромко беседуя. Лансиль задержался где-то на ступенях, и Алира отстала от остальных, дожидаясь его. Вот перед кем действительно было стыдно. После рождения дочери она достаточно много общалась с сыном Эрика. Он стал чаще приезжать в долину и проводить больше времени во дворце. Вероятно, Лансиль пытался дать младшей сестре любовь и заботу, которые в силу обстоятельств не мог в мере дать ее отец. «Лансиль», – позвала Алира, – «я хотела извиниться за всю эту ситуацию. Это все так неловко. Твоя мама, я, Самира, под одной крышей. Ей, наверное, неприятно сложившееся положение». «Тебе не за что извиняться», – успокоил он. «Вы с отцом были женаты, и у вас есть общий ребенок». От этого уже никуда не деться. А мама? Я не думаю, что ситуация задевает ее. Будь оно так, отец бы не привез ее сюда». Лансиль помолчал, прежде чем сказать о личном, наболевшем. «Мама не очень счастлива. Ей тяжело заново привыкнуть к жизни. А тебя я просто удивляюсь. Тебя разлучили с мужем, но ты не сломалась. Нашла в себе силы жить дальше, смеяться и радоваться». «Меня всегда восхищала жажда жизни. В людях это особенно сильно». Алира улыбнулась ему и, поцеловав щеку, пошла к себе. эрик стоя перед зеркалом, застегивал пуговицы белоснежной рубашки. Наримель выразила желание сегодня не спускаться в главную залу на ужин, а провести время у себя в комнате. Он вышел на террасу и вдохнул теплый летний воздух. Ночь была тихая и лунная, а звезды светили ярким холодным светом. Он задумчиво бросил взгляд на полную луну и отправился к жене. Ужин был накрыт на двоих. Изысканные блюда источали приятный аромат. Эрик почувствовал, что голоден. Вечер проходил за светской беседой, а легкое охлажденное вино прекрасно утоляло жажду. «Не хочешь прогуляться по саду?» – предложил Эрик. «Нет. С моего балкона открывается прекрасный вид на долину, а звезды сияют так ярко, освещая здешние красоты, как днем. Я могу составить тебе компанию». Нарималь пожала плечами, давая возможность ему самому решить, хочет ли он провести вечер с ней. Закончив трапезу, супруги вышли на балкон. Королева присела на изящную скамью и обратила взор к звездам. Ей нравился этот белый свет памяти, прекрасный и чистый. Она могла всю ночь смотреть на небо, пока рассвет не погасит последнюю звезду. Эрик стоял рядом и молчал. Его жена смотрела в ночную даль и не стремилась продолжить беседу, начатую за ужином. После своего возвращения она полюбила одиночество. И если он сейчас уйдет, Наримель вряд ли заметит. Алира, одетая в простую белую блузу и темно-красную широкую юбку, вышла из комнаты. Сегодня ей не хотелось никого видеть или разговаривать. Она решила прогуляться в одиночестве и осмыслить, как жить дальше. Летняя ночь окутала теплым одеялом, а легкий ветерок невидимой рукой ласкал смоляные волосы. В воздухе разливался запах ночных цветов, а сверчки, не умолкая, издавали характерный треск, оживляя ночную тишину негромкими звуками. Алира любила летний день, но летнюю ночь любила еще больше. Ночь завораживала и вдохновляла таинственной красотой, такая чарующая и манящая. Она дарит обещание чего-то волшебного и недоступного днем. Алира медленно шла по парку, вдыхая сладкий ночной воздух. Как всегда, в минуты наибольшего смятения ноги сами вели к сокрытому озеру. Неспешно спустившись по ступеням, она оказалась в небольшом лиственном лесу, скрывавшем тропу к нему. Отсюда уже была видна легкая рябь на воде и слышался раскатистый звук водопада. Приблизившись к выходу из леса, Алира увидела одинокую фигуру, стоявшую у кромки воды. Луна серебрила волосы и освещала благородный профиль. Эрик сосредоточенно смотрел на воду, над которой плыла одинокая луна создавая широкую лунную дорожку. Она оттянулась от горизонта до самого берега. Кажется, сами волны приносили свет своему господину, а вокруг – спокойные темные воды. Алира пряталась за деревом, любую сериком, поглощая его образ – любимый, родной, близкий. Улыбка коснулась алых губ. «Что же их обоих так влекло сюда?» Они, как зачарованные, приходили к озеру в поисках ответов и утешения. Она не хотела нарушать его уединение и собиралась уйти, когда услышала голос. «Алира, подойди». Она замерла, но после недолгого колебания вышла на берег, залитый лунным светом. «Не спится?» «Нет, а тебе?» «Такая дивная ночь не должна пропадать зря», задумчиво ответил Эрик, продолжая наблюдать за водой. Алира расслабилась. Сейчас в словах Эрика не было подтекста или насмешки. Она присела на выпуклый камень, подтянув ноги к себе, и тоже посмотрела на воду. Алира всегда любила купаться здесь, особенно ночью, в одиночестве, под ласкающим светом звезд. Казалось, что это было так давно, в том далеком прошлом, где осталось ее детство. Алира взглянула на небо и вспомнила, как мечтала стать птицей. И подняться высоко-высоко, дотронуться до звезды, чтобы теплые потоки ветра ласкали лицо, а огромная луна освещала путь. Помнишь, на мосту перед дворцом открывался прекрасный вид на созвездие Вильварин? Ты любил на него смотреть, заговорил Эрик, нарушая гулкую тишину. Да, мне не хватает этой бабочки, но в долине оно не светит так ярко. Я с трудом могу разглядеть ее. «Зато Мурвегон и Багиль здесь невероятно пылают». «Да», – протянула Алира, – «но я любила именно Вильварин». Они замолчали, каждый погрузился в свои мысли и переживания. Ночь шла на убыль, начиная утрачивать свое предназначение. Одна за другой гасли звезды, сообщая о скором рассвете. «Уже светает, мне нужно идти», – поднявшись, сказала Алира. «Я провожу тебя» ответил Эрик и предложил ей руку. Она приняла ее. В такой час вряд ли можно кого-то встретить. Они молча шли в предрассветных сумерках. Алиру даже пробрала дрожь от свежести наступающего утра. Странно. Сидя у озера, абсолютно не чувствовала холода. Эрик и сам был в одной рубашке. Ему нечем было согреть ее, кроме собственного тела. Он заботливо обнял ее за плечи, разделяя с ней живительное тепло. Алира была благодарна за то, что не заводил разговоров о случившемся, не пытался как-то давить на нее. Они спокойно дошли до нужной двери, не встретив никого на пути. «Спасибо», — только и сказала она. Эрик молча притянул ее к себе и коснулся губ невесомым поцелуем. «Это произошло настолько быстро, что Алира, закрыв дверь, даже не сразу осознала, что я это не привиделось. А он так и остался стоять. Грустить о ней, о них. Милорд не ожидал вас встретить в столь ранний час. Вестник Галин? Да, милорд, утро доброе. Эрик несколько мгновений просто смотрел на него, пока не сказал. Галин, я хочу поговорить с тобой. Вестник согласно кивнул. И я хочу говорить откровенно, без дипломатии и уверток. Пойдем, прогуляемся. В долине прекрасные рассветы. Они расположились в небольшой беседке и молча созерцали красоту последних предрассветных мгновений. «Наримель выглядит несчастной», – заговорил Эрик. «Я хочу знать, почему ее вернули, если это против ее воли. Милорд, я объяснил причину. То, что мне передали отцы. Они были уверены, что вы сможете сделать ее счастливой и стать счастливым самому. А с чего они взяли, что я несчастен, вестник?» Гален поморщился, но быстро взял себя в руки. Эрик никогда не относился к посланцам богов с должным почтением. Высокомерный сверх всякой меры, уверенный в собственной исключительности. «Ты не готов идти в черную страну? Или что-то изменилось?» «Теперь пришло время морщиться Эрику. Вопрос коварный, с подвохом. Я начинаю сомневаться в мудрости богов», – иронично ответил он. Сейчас я готов еще меньше к войне с тьмой, чем до возвращения на Римель. Милорд, миролюбиво начал Гален. Пока война не началась, время еще есть. Вам вернули женщину, которую вы так любили. Воспользуйтесь этим. А как быть с тем, вестник, что моя сила не подчиняется воле богов? Эрик посмотрел на проснувшееся солнце, собирая его лучи, рассыпая их по крышам дворца, золотя деревья и горы. Свет стал таким ярким, что больно смотреть. Галин закрылся, не выдерживая сосредоточения, пронзительной концентрации силы. Моя магия выбрала Алиру. Милорд, никто не может иметь сразу двух жен. С нарочитым спокойствием ответил Галин. Если вы продолжите нарушать брачные обеты, одну из женщин у вас отнимут. эта угроза? Холодно бросил Эрик. Нет, милорд. Всего лишь предупреждение. Они скрестили взгляды. Вестник попытался надавить на него. Галин обладал силой внушения, прекрасно владел телепатией и был необыкновенно прекрасным оратором. Но Эрик был не сильнее, нет, мощнее. В его арсенале было все. От певчей птички до живого огня. Иногда ласкового, иногда смертоносного. Вестник, почувствовав горячую хватку на горле, Когда Эрик так и сидел, спокойно сложив пальцы в замок, чего то рассмеялся и поклонился, сдаваясь. «Милорд, мне кажется, когда придет время, вы будете готовы», – восхищенно сказал Галин, но добавил серьезно. «Будьте осторожны, боги все ведают», – и ушел, оставив Эрика в раздумьях.